Варя даже не сразу поняла, что сегодня суббота. Она проснулась на диване в маленькой комнате. У них были две комнаты, маленькая и большая. Увидела, что за окном светло, подскочила, побежала, пустила в ванную воду, на кухне включила чайник, п у л и полетела в свою комнату, на ходу сдергивая пижамные штаны. о п о с т а л а опоздала. В одну секунду она почистила зубы, еще за две приняла душ, напялила юбку, потом оказалось, что задом наперед напялила и ворвалась в кухню. — Случилось чего? — Варюш. — миролюбиво спросил а отец и зевнул. Он бочком сидел у стола. У них на кухне можно было сидеть только бочком. Таращил сонные глаза. — Привет, пап. Загремели ложки, чашки, загрохотали банки и коробки. Посуду вчера вечером решено было не мыть, а бросить, как есть, до утра. Таким образом, Варина кружка, подаренная когда-то разлоговым, оказалась на самом дне, заваленная тарелками и кастрюлями. Варя выудила кружку... Обрушив тарелки и кастрюли, и стала остервенела ее мыть под горячей водой. Кружка была скользкая, жирная от тарелок и кастрюль, а вода слишком горячей, варя кружку, выронила. — Ой, Варюш, чего такое с тобой? — Порезалась? — д а я гляну. Белые фарфоровые осколки разлетелись по всей раковине, а отколотая ручка ускакала на пол. Вода хлестала, заливала спереди серую офисную юбку. Держа с обеими руками за край раковины, Варя поначалу отчаянно шмыгнула носом, судорожно глотнула слюну, а потом все же заревела громко, по-детски. Подошел отец, отогнал ее от раковины и воду закрыл. — Да что с тобой такое, Варвара? Ты чего с утра пораньше буянишь? Он не понимал, что от разлогова теперь у Вари совсем ничего не осталось, что она опоздала на работу, что жизнь никогда не будет прежней, и ее, кажется, в чем-то подозревает Волошин. А она не подозревает, она точно знает о его темных делишках, и это невыносимо. Невыносимо, потому что она привыкла уважать своих принцев. уважать их и гордиться ими. И ей тогда было так радостно, так свободно. А теперь одного из них нет, а второй оказался даже не свинопасом, а жуликом. «Я не могу!» — рыдала Варя, пока перепуганный отец капал ей валерьянку. «Как ты не понимаешь, что я не могу?» И кружка, кружка разбилась, да и шут с ней с кружкой! Папа тебе новую купит. На, на, на, попей, попей и не реви больше. Но он ничего не мог понять, а она ничего не могла объяснить. У нее был свой мир, и он казался ей совершенным. Может быть, немного неправдоподобным, немного ненастоящим, но прекрасным. В этом мире взрослых мужчин Больших дел, важных событий правили два принца — Разлогов и Волошин. И они оба принадлежали Варе. Должно быть, они удивились бы и не поверили, если б узнали, что принадлежат секретарши. Но суть в том, что они никогда об этом не узнали. Они и о ней-то, о Варе, едва знали. Должно быть, окажись, Каким-нибудь утром в приемной другая девушка, похожая на Варю, они бы не заметили подмены. Это не важно, совершенно не важно. Зато она знала о них все, или почти все. И дело не только в расписании встреч. Она знала, кто из них всегда опаздывает, кто пьет кофе с сахаром, кто вечно забывает звонить матери. Она посылала водителей покупать розы их женам и мимозы возлюбленным. Она договаривалась с сервисом, чтобы побыстрее сделали машину, заказывала билеты на самолет ы покупала им виски и сухую колбасу. И она всерьез считала, что лучше их нет никого на свете. Она считала так не потому, что была глупа и не видела никаких недостатков, а как раз потому, что знала, Все недостатки наперечет. У одного одни, у другого другие. И все эти недостатки ей очень нравились. Если только недостатки могут нравиться, оказалось, что могут. Поначалу ее огорчало, что ни один, ни другой принц не видит в ней потенциальную принцессу. Она была самой обыкновенной девушкой. И как самой обыкновенной девушке Ей все не терпелось переписать эту сказку. Сказку о деловых принцах в другую сказку, сказку о Золушке. Ну, чем она не принцесса? Она умна, быстро учится. Она даже очки стала носить, как Глафира Разлогова, хотя всю жизнь носила линзы. Да, она одета победнее, держится не слишком по-королевски, понятия не имеет, кто такие ваганты. изучением которых, кажется, занималась разлоговская жена. Ну и что? Зато она, Варя, хорошенькая и всегда рядом. А это важно, кто бы там что ни думал. Но принцы не обращали на нее внимания, и со временем ей стало казаться, что так даже лучше, намного лучше. Высокие отношения тем и хороши, что чисты. прозрачны, понятны. Никто не отводит глаз и не краснеет пятнами после корпоративной вечеринки. Что-то должно быть все-таки есть в этом нелепом и устаревшем понятии, которым были озабочены все русские писатели и которое называется женское достоинство. а н а Варя, была достойная. Она уважала принцев, А принцы уважали ее так красиво. Красиво, интересно, надежно устроено. И тут все кончилось. Всему пришел конец. Вот даже кружка разбилась. Варюша, да что ж ты так убиваешься? И матери как на грех нет. Унесло ее. Куда? Пройкала Варя, стуча зубами о край стакана. «Да у нее ж каждую субботу эти самые танцы живота. Ты что, забыла?» Варя перестала стучать зубами о стакан и подняла на отца глаза. «А сегодня суббота?» «Ну, совсем ты, Варюша, до ручки дошла!» Сказал отец огорченно и принял у нее стакан. «Совсем тебе голову заморочили на этой твоей дурацкой работе! Пап, сегодня суббота, да?» к о ф е к у тебе сварить? А хочешь, блинчик испеку с вареницем? Ты, маленькая, очень блинчики любила. А Варя вздохнула глубоко и посмотрела на свою юбку спереди, всю в пятнах от воды. Вот как это она забыла, что сегодня суббота? Что такое с ней случилось? Отец суетился у плиты, Громыхал сковородкой, л е с в самый дальний ящик за мукой, приготовился спасать дочь блинчиком. Он знал, конечно, что дочь давно выросла, и блинчиком её не спасёшь. Но как же быть-то? Он ничего не понимал в тонких материях, которые он называл мерехлюндией. Не понимал дочкиных слёз, вздохов и метаний, но видел, что ребёнку худо, а чем поможешь-то, разве что, блинчиком. Да ведь штука в том, что блинчиком-то не поможешь. И он это понимал.